Глава пятая Лишь в комнате исчезло неприятное ощущение, что кто-то управляет мною. «Аспида!» — немедленно возопила я, как только ощутила, что контроль за телом полностью вернулся ко мне. «Ты... ты...» — замялась, думая, как бы облечь весь свой гнев и возмущение в приличные слова. «Красавица! Умница!» «И просто великолепная хранительница рода!» Мурлыкнул Морок, материализовавшись на кровати Саманты. «Ну, признай, она молодец!» «Издеваешься?» — возмутилась я. «Она подставила меня!» «Тем, что дала отпор шайке избалованных девиц якобы из высшего общества?» Морок издал короткий скептический смешок. «Ни капли! И заметь, я полностью ее поддержал!» и даже принял самое деятельное участие. «Еще как принял, потому что это была твоя идея», заметила Аспида. «Не буду отрицать», благодушно кивнул демонический кот. «Согласись, мы сообща сработали прекрасно». Аспида коротко рассмеялась, тем самым полностью поддержав его мнение. И, по всей видимости, они ни капли не раскаивались в том, что натворили. «Но вы...» Я замялась, селись подобрать верное определение поступку этой парочки. Мы тебя защищаем, оберегаем и любим, мягко проговорила Аспеда. А теперь, моя дорогая, доставай учебник и садись за зелье варенье. Оглянуться не успеешь, как надо будет пересдавать курсовую. Я зло фыркнула, бухнулась на кровать и демонстративно сложила на груди руки. Вообще-то. «Я есть хочу», – заявила капризно. «Поэтому собираюсь отправиться в столовую». «Не собираешься», – беспрекословно отрезала Аспида. «Про этой речи идти не может. Адриан сказал тебе сидеть в комнате, и я с ним абсолютно согласна. Нечего тебе шататься по территории Академии, мало ли что. Или забыла, как тебя чуть зомби не сожрал дважды. Я украдкой поежилась» вспомнив, как мне было тогда страшно, но уступать хранительнице рода не желала. То произошло на кладбище, напомнила я, а я туда и не собираюсь. Вряд ли загадочный злодей рискнет напасть на меня прилюдно. «Почему не рискнет?» возразил на этот раз Морок. «Деточка моя, вообще-то в толпе убить человека бывает еще проще. Очевидно, что противостоит нам...» «Неплохой маг. Прекрасно знакомый с особенностями родовой защиты драконов. По крайней мере, насколько я понял, о спиду он обезвредил мастерски. Поэтому не думаю, что ему составит какого-либо труда организовать новое покушение на тебя. И плевать, сколько людей при этом будет рядом». Я опять передернула плечами, почувствовав, как по позвоночнику испуганной толпой пробежали мириады колючих мурашек. Сначала в одну сторону, а потом и в другую. «Кажется, гулять я больше не хочу». «Напротив», – потянула запереться на все замки и на всякий случай залезть под кровать. «С таким же успехом напасть на меня могут прямо здесь и сейчас», – все же буркнула я. «Не могут», – Морок покачал головой. «Магическая атака в закрытом помещении», «Требует определенных приготовлений. К тому же я тут немного похозяйничал, пока ты с подругой кокетничала с парнями». «Кстати, очень и очень неплохо похозяйничал», — одобрительно заметила Аспида. «Защитный контур замкнут великолепно». «Спасибо», — смущенно мурлыкнул Морок. «Я старался». «Защитный контур...» Я с недоумением повела головой из стороны в сторону, изучая обстановку. Да вроде бы все в комнате осталось по-прежнему. При всем желании я никак не могла ощутить ни малейшего изменения в окружающем меня энергетическом поле. Если Морок действительно воспользовался какими-либо заклинаниями, то мастерски замаскировал их. «Естественно, замаскировал», – благодушно согласился он. «Никто не полезет в капкан, если оставлять его на виду. Чем надежнее ты спрятал ловушку от посторонних глаз, тем она лучше». Я немного расслабилась после такого заверения. Сразу же исчезло неприятное чувство уязвимости. «Наверное, мне и впрямь будет лучше посидеть пока здесь». «Вот и умничка», – похвалила меня Аспида. «Конечно, мы с Мороком и так тебя не выпустили бы никуда» но лучше не ссориться по пустякам. Я тут же насупилась пуще прежнего. Если честно, раздражает меня то, как лихо хранительница рода командует мною. А я, между прочим, не маленький ребенок, а вполне себе взрослая и состоявшаяся личность. Взрослая и состоявшаяся личность? Ты к экзамену будешь готовиться или как? Насмешливо спросила меня Аспида. Буду, мрачно подтвердила я. Но вообще-то «Я действительно голодна. Как ты эту проблему решать собираешься, если мне нельзя выходить из комнаты?» «Подумаешь, нашла проблему», – презрительно фыркнул Морок. «Так, девочки мои, подождите пару минут, и все будет». После чего с тихим хлопком растворился в воздухе, оставив на полу несколько быстро тающих клубов дыма. «Куда это он?» – с подозрением осведомилась я. «На охоту, наверное», – беспечно отозвалась Аспида. Я высоко вскинула брови, недовольно представив, как Морок выслеживает в лесу какую-нибудь дичь. «Предположим, притащит он мне кролика. И что с ним делать прикажете? Я при всем желании не сумею приготовить его в комнате. Да и вообще, жалко зверушку-то». Аспида негромко рассмеялась, позабавленная моими размышлениями. Но ничего сказать не успела потому как дверь в следующее мгновение без предупреждения распахнулась и на пороге предстала Саманта. «А, ты уже вернулась?» – проговорила она, не выказав ни малейшего удивления. Подошла ближе и села напротив меня. Почему-то расплылась в широкой мечтательной улыбке. «Что это с тобой?» – с опаской поинтересовалась я. Выглядела Саманта и впрямь как-то странно. Обычно аккуратно причесанные волосы растрепались. На щеках лел непривычный румянец, а глаза блестели от непонятного возбуждения. «Ничего», – сразу же ответила она. «Все в порядке», – после чего улыбнулась еще шире. «Ты где была?» – задала я новый вопрос, нахмурившись еще сильнее. «Ам, там», – неопределенно протянула Саманта и принялась накручивать на палец упавший на лицо белокурый локон. «Гуляла». «Гуляла?» Недоверчиво переспросила я. «Я думала, ты сразу же отправишься сюда». «Погода сегодня прекрасная», — все с той же мечтательной улыбкой пояснила Саманта. «Птички поют, солнышко светит. Хорошо». И замерла, уставившись с блаженным видом в окно. «С тобой точно все в порядке?» — обеспокоенно спросила я. «Ты какая-то странная». «Ага», — не впопад согласилась со мной Саманта. «Вообще-то никаких чар я на ней не чувствую», – деловито сообщила Аспида, «видимо, как и я, подумав о том, что Саманта угодила под действие какого-нибудь заклятия». «Хм... хм...» – вслед за ней протянула я. На всякий случай встала, подошла к подруге и приложила тыльную сторону ладони к ее лбу. «Мало ли, вдруг заболела накануне каникул. Но нет, никакого жара у Саманты не было» медленно сфокусировала на мне взгляд. «А ты умеешь целоваться?» – неожиданно спросила она, и румянец на ее щеках вспыхнул ярко-ярко. «Эм...» растерянно пробормотала я. Как-то сразу же вспомнилась недавняя сцена на кладбище, когда Адриан в очередной раз спас меня от нападения зомби. То, как он наклонился ко мне, и его теплое дыхание пощекотало мои губы. И теперь – Уже мои щеки налились жаром. «А я теперь умею!» Доверчиво шепнула Саманта и стеснительно хихикнула. «Ага!» Раздалось довольное в голове. «Теперь я понимаю, откуда ветер дует. Ну-ка, спросила этой милой красотки, с кем это она гуляла. А впрочем, кажется, я уже знаю ответ». «И кто тебя научил?» Вместо этого задала я более логичный вопрос. «Берн!» простодушно призналась Саманта. «Понимаешь, когда лорд Драйгон забрал тебя, Нейль сразу ушел, буркнул, что теперь и день, и ночь за учебниками сидеть будет, потому как понял, что спуску на экзамене не получит. А Берн, он неожиданно предложил мне прогуляться. Погода сегодня такая чудесная». «Да-да, ты уже говорила это», – сухо напомнила я. «Ну и Саманта кокетливо принялась накручивать локоны уже двумя руками. «Сама не понимаю, как это получилось. Но как-то вдруг он меня обнял, а потом...» И опять хихикнула. Я неодобрительно покачала головой. «Нет, с одной стороны, я была рада за Саманту. До сего момента она в упор не замечала попыток парней познакомиться с нею. Хотя была очень симпатичной». А еще хорошо, что про Адриана она, по всей видимости, больше не думает. Значит, госпоже Тейс не придется поить ее нейтрализующим зельем. Но, с другой стороны, как-то очень тревожно на душе у меня стало. Вообще-то Берн, считай, помолвлен, хотя и слышать о своей невесте не желает. А еще он из очень состоятельной семьи. Вряд ли его родители придут в восторг, узнав про роман сына с бедной сиротой. Как бы первая влюбленность Саманты в итоге не завершилась жесточайшим разочарованием. Тут же в памяти всплыли оскорбительные высказывания Аурелии в мой адрес. Вообще-то, своя правда в них есть. Обычно богатенькие парни заводят подобные романы лишь с одной целью – развлечься и приятно провести время с красивой девицей не их круга. Ни о каких серьезных отношениях в этом случае и речи не идет. Боюсь, Берн просто разобьет Саманте сердце. И повезет, если последствия не будут еще серьезнее. От таких мимолетных связей частенько рождаются дети. Но нести столь тяжелую ношу Саманте точно придется одной. «Саманта», – строго начала я, – «Берн не позволил себе ничего лишнего». «О чем ты?» – Саманта с недоумением воззрелась на меня. «Он всего лишь поцеловал меня» и пригласил на свидание сегодня вечером. «И где будет происходить это свидание?» Еще суше и строже спросила я. «Не знаю». Саманта легкомысленно пожала плечами. «Не спросила, но уверена, что Берн придумает что-нибудь интересное». «Ох, не нравится мне все это». «Я надеюсь, ты не будешь делать глупостей?» Чопорно заявила я. «Каких глупостей?» Изумилась Саманта и наивно захлопала длинными ресницами. «Твоя подруга хоть в курсе, откуда дети берутся?» Со смешком осведомилась Аспида. «А то смотри, как бы тебе лекцию не пришлось ей прочитать на эту тему!» И я с отчаянием ощутила, как заполыхали мои щеки. «Ох, демоны! О таком я даже с близкой подругой не готова разговаривать!» «Ладно, не переживай!» Внезапно смягчилась Аспида. «Помогу я этой милой девочке!» «Это каким образом хотелось бы знать?» Задать вопрос я не успела. Саманта вдруг тихонько ойкнула и аж подпрыгнула на кровати. Затем с силой принялась тереть запястье левой руки. «Как будто комару кусил», – удивленно бросила она. «Даже, наверное, пчела. Словно обожгло». Задрав рука в платье, недоверчиво провела подушечкой указательного пальца по абсолютно чистой коже. «Ничего» пробормотала негромко. «Почудилась, наверное», и торопливо вернула ткань на прежнее место. «Если Берн примется охальничать и склонять ее к чему-то непотребному, то его ждет весьма неприятный сюрприз». Довольно пояснила Аспида, не дожидаясь, когда я спрошу, что она сделала. «Парня так шарахнет магией, что мало не покажется. Уж будь в этом абсолютно уверена». В общем, пожелай мне удачи. Вернулась тем временем к предыдущей теме Саманта. Мне кажется, Берн очень хороший парень, да? Да вроде неплохой, хмуро проговорила я. Замялась, сомневаясь, стоит ли рассказывать Саманте о Шарлотте. Насколько помню, Берн грозился в государственные некроманты податься и сбежать за границу, лишь бы на ней не жениться. Но это сейчас он так рассуждает. «Кто знает, как он поступит, если его родители поставят недвусмысленный ультиматум или свадьба на одобренное имя кандидатуре, или же полное прекращение финансирования и разрыв с семьей?» «Что-то эта ситуация мне напоминает», – насмешливо протянула Аспида. «Точнее, кого-то. Не так ли?» «Ну, да. Берн в таком же положении, как и Адриан. Смысл отрицать очевидное». «Ой, что это?» – вдруг оборвала мои размышления Саманта. Круглыми от изумления глазами уставилась куда-то за мою спину. Я стремительно обернулась, готовая к самому страшному. Кончики пальцев потеплели от магической энергии, которую я принялась собирать на случай гипотетического нападения. Хотя, если честно, и понятия не имела, как надлежит бить по источнику возможной опасности. Хвала небесам не атаковать, не защищать себя мне не пришлось. В общем-то, я ничего страшного не увидела. Если, конечно, не считать загадочного сконцентрировавшегося воздуха над письменным столом, который мы с Самантой делили при подготовке домашних заданий. «Что это?» – пробормотала я себя под нос. «Туман какой-то», – ответила Саманта. «Но откуда он здесь?» «Это больше похоже на портал», – возразила я. Такой в миниатюре. И стоило мне так проговорить, как странная дымка замерцала всеми цветами радуги, сгустившись до состояния вязкого киселя. А затем раздался тихий хлопок. Сфера полыхнула неимоверно ярким белым светом, и я невольно отпрянула, на всякий случай крепко зажмурившись. «Ничего себе!» – Раздалось пораженная от Саманты. «Габи, ты только посмотри на это!» Я осторожно приоткрыла один глаз. Тот же, в крайнем изумлении, распахнула оба. И было чему удивляться, потому как стол передо мной в мгновение ока оказался полностью сервирован для роскошной трапезы. Чего тут только не было. И свежие фрукты, и нарезки, мясная, сырная и овощная. И блюдо с каким-то очень изысканным салатом а еще несколько тарелок с уже нарезанным и весьма аппетитным на вид ростбифом. «Обалдеть!» – протянула Саманта, глядя на все это изобилие блестящими глазами. «Это... это все реально или какая-то иллюзия?» Я пожала плечами, подошла ближе и опасливо принехалась. Пахло все настолько восхитительно, что мой желудок неприлично громко забурчал а рот мгновенно наполнился голодной слюной. И ничего удивительного в этом нет. Слишком давно был завтрак. «Думаешь, это все съедобно?» Почему-то шепотом спросила меня подруга. «Конечно, это все съедобно!» Горделиво промурлыкал в моей голове морок. «Как видишь, моя охота была на редкость удачной». «Охота?» – скептически уточнила я. «Интересно, в каких же лесах водится такая добыча, полностью готовая к употреблению?» «В обеденном зале вашего ректора», – совершенно спокойно признался Морок. «Я стащил все это, считай, прямо у него из-под носа. Повезло, что у него было намечено свидание, поэтому хватит не только тебе, но и сама Анте». «Получается, Морок испортил ректору свидание?» «Ага». Без стеснения совести подтвердил кот. Он только на пару секунд отвлекся, чтобы налить себе и своей прелестной гостье вина. И этого времени мне вполне хватило. Теперь будет знать, что употребление алкоголя крайне вредно для здоровья. А еще вызывает провалы в памяти и потерю важных вещей. Я не удержалась и тихонько фыркнула от смеха. Представляю, с какой отрапью лорд Комптон сейчас глазеет на опустевший стол. «Почему ты так развеселилась?» – опасливо осведомилась Саманта. «Да так», – уклончиво ответила я. «Кое о чем вспомнила. И да, я думаю, что все это съедобно и очень вкусно. Поэтому придвигай стул и начнем обед». «Уверена?» Саманта встала, но подходить ближе не стала, продолжая с сомнением разглядывать внезапный подарок из ниоткуда. Абсолютно, заверила я. Все. По-моему, я больше не в силах терпеть муки голода и аппетитный запах превосходных блюд, достойных самого короля. И я с самым решительным видом села, не дожидаясь, когда ко мне присоединится подруга. Придвинула к себе ближайшую тарелку. Вооружилась столовыми приборами, отправила в рот первый кусочек и от удовольствия закатила глаза. А! -а, -а, -а неожиданно воскликнула Саманта. Это лорд Драйгон решил тебя порадовать, верно? Я промычала нечто невнятное, не в силах и на миг отвлечься от Ростбифа. Какой он заботливый! Восхитилась подруга, после чего, отбросив все сомнения, сама шагнула к столу. Удобно разместилась рядом. И на некоторое время все проблемы с учебой и прочие неприятности перестали иметь для нас малейшее значение. Стоит ли говорить, что все опустевшие тарелки стараниями морока исчезли из нашей комнаты так же быстро и эффектно, как и появились здесь. И через мгновение воздух над столом опять замерцал знакомыми искрами. «А это еще что такое?» уже без страха полюбопытствовала Саманта. Подалась вперед, с нетерпением ожидая, чем на этот раз нас порадует неведомый благодетель. И через секунду на стол с небольшой высоты хлопнулась уже знакомая мне книжка. Та самая, в которой я некогда отыскала заветный рецепт нужного зелья. «А вот в библиотеке защита была. Пусть простенькая, но все же». С некоторой ноткой вины вдруг сообщил мне Морок. «Кажется, я немного напугал женщину, которая там работает. Просто не ожидал, что возникнут какие-нибудь проблемы». «Что ты сделал с госпожой Хельс?» снимала немалой и волнения спросила я. «Ничего», – тут же ответил Морок. Увы, он сделал это слишком быстро. И голос его как-то странно задрожал, что заставило меня заподозрить худшее. «Она жива?» – выпалила я. «Конечно жива», – фыркнул Морок. «За кого ты меня принимаешь?» «На людей я не охочусь, и уже довольно давно». «Ага, то есть некогда он все-таки считал людей добычей?» «Мы все совершаем ошибки», — уклончиво обронил Морок. «Я за свои расплатился сполна, не переживай. С той славной пожилой дамой все в полном порядке. Но, скорее всего, теперь она будет считать, что в архиве завелось привидение». Я с немалым облегчением перевела дыхание. Ну что же, все не так ужасно, как я успела себе новоображать. «Все-таки ты меня беспокоишь», – неожиданно заявила Саманта, которая, как оказалось, все это время не сводила с меня глаз. «В смысле?» – переспросила я. «Ты то и дело замолкаешь и как будто засыпаешь с открытыми глазами», – пояснила подруга. А губы при этом быстро-быстро шевелятся, словно ты с кем-то разговариваешь. Но с кем, если рядом никого нет?» «Эм...» – смущенно протянула я, по вполне понятным причинам не желая отвечать на ее вопрос. «А еще мне кажется, что я не так давно тоже слышала, с кем ты постоянно мысленно беседуешь», – задумчиво продолжила Саманта. «Так и кажется, что напрягусь как следует и вспомню». И тоже замерла, отсутствующим взглядом уставившись поверх моей головы. «Ах, да, это она про наш визит на кладбище». Тогда Аспида заговорила вслух, выдав тем самым свое присутствие. Но хранительница сказала, что позаботилась об этом, и Саманта обо всем забыла. «Нет, ничего не помню». В этот момент с досадой проговорила подруга. «Только голова разболелась» и со страдальческой гримасой приложила пальцы к вискам. «Как видишь, я действительно все уладила». С немалой таликой бахвальства подала голос на сей раз Спида. «Но все-таки постарайся вести себя так, чтобы у Саманты больше не возникало лишних подозрений. Иначе рано или поздно, но ментальный заслон в ее голове исчезнет без следа». Я мудро решила не уточнять – О каком ментальном заслоне говорит хранительница рода драйгонов. Вместо этого взяла со стола книгу и зашелестела страницами в поисках нужного места. Морок прав, пора приниматься за учебу. Вот и молодец. В единой похвале слились сразу два голоса – Аспиды и Морока. И я углубилась в чтение.